Глава восемнадцатая. Ближе к пляжу заросли были не такими густыми, и сквозь них пробивался свет. Здесь было больше жизни, и после того, что Вержини узнала на развалинах, она обрадовалась этому мельтешению. Рыжеватые коричневые бабочки, порхавшие вокруг нее, прерывистые перебежки ящерицы, взбирающиеся по стволу дерева, когда думала, что ее не видно, и замирающие в минуту опасности. Над всем этим... Щебет невидимых птиц. Вержини сосредоточилась на их голосах. Одни крики были протяжными и регулярными, другие — быстрыми и хаотичными. Но иногда их синкопированные ноты совпадали, и на мгновение, даже меньше, чем на мгновение, какофония превращалась в неожиданную гармонию. А затем она услышала характерный человеческий звук. Свист. Джейк. Свист раздался снова прямо сверху. Задрав голову, Вержини пробежала взглядом вдоль толстого ствола пальмы и обнаружила Джейка у самой верхушки, в десяти, а может и в пятнадцати метрах от земли. Согнутые колени подтянуты почти до плеч, ноги растопырены, как у лягушки. Древесная лягушка у себя дома. Он был без футболки, и тело сливалось с древесной корой. Сама она на такой высоте ни за что не смогла бы расслабиться, но для Джейка это было привычным делом хотя обычно он карабкался на мачты, а не на деревья. Работа развела в нем навыки скалолаза. Тело было худощавым, но мускулистым, и Вержини прекрасно знала, что он достаточно силен, чтобы при желании висеть на этом дереве часами. И все же, когда он отнял руку от ствола, чтобы сорвать кокос, ее сердце подпрыгнуло, и она невольно подумала о могилах неподалеку. Джейк зажал черенок кокоса в зубах и скачками полез вниз, обе руки одновременно, затем ноги, затем снова руки. Спрыгнув, он вручил ей приз. «Та-дам!» «Спасибо». Кокос оказался тяжелее, чем она ожидала. Зеленая кожура была тугой. «Тебя не было целую вечность. Пить хочешь?» «Конечно». Удивленный ее лаконичностью, он вопросительно посмотрел на нее. «Она несправедлива, ведь он просто забавляется» как и она сама еще недавно. Нужно стряхнуть с себя это странное оцепенение. Виржини улыбнулась ему. Соседнее дерево, поменьше и помоложе, раздваивалось невысоко от земли. Джейк выдернул из развилки ствола свой мачете, забрал у Вержини кокос и положил на землю, крепко придерживая одной рукой. Когда он занес клинок, она стиснула зубы от страха, что он сейчас отсечет себе пальцы. В голову снова полезли мысли о том, что тут заставляли делать Каторжан. Джейк ловко рубанул лезвием по верхушке ореха, повернул его, замахнулся снова. Пока она рисовала, он, очевидно, освоил владение мачете. В его действиях сквозила энергия, даже радость. Стремительным движением Джейк взрезал кокос по кругу, затем стукнул по нему и оторвал верхушку, обнажив толстую белую мякоть. Его глаза блестели, когда он подал ей плод не подумала, что не сможет притронуться к кокосу, что на всем тут теперь лежит печать того, что она узнала. Но Джейк, выжидающе улыбался, и она снова выругала себя за глупое поведение. Это просто история. В конце концов, она работает в музее, а музей спекулирует и триумфами, и позорами прошлого. Она поднесла кокос к губам. Кокосовая вода была восхитительно сладкой, и закончилось слишком быстро. Виржини наклонилась к корлупу, вытряхивая в рот последние капли. Жидкость потекла по подбородку. «Хочешь еще?» — спросил Джейк и шагнул к дереву. Ухватился за ствол одной рукой и уперся ногами в основание. «Джейк, тебе не обязательно...» Она осеклась, когда он вдруг вытащил из-за ствола бамбуковый шест и покачал им, как фокусник, раскрывающий секрет своего трюка. Вместо того, чтобы взобраться на высокую пальму, он подошел с шестом к пальме поменьше и постучал шестом по низко висящей грозди кокосов. Виржини рассмеялась. Что? Спросил он невозмутимо. Поймал падающий кокос и катнул к ней. Не лезь же каждый раз на пальму, учитывая, с какой скоростью ты их выпиваешь. Подошел, вытер ей подбородок. Ты выплеснула половину себе на лицо. Он облизнул пальцы. К тому же я в отпуске. Нагнувшись, Джейк принялся орудовать мачеты. Она смотрела, как напрягаются мышцы, когда он наносит удары. Терри был на Амаранте 12 раз. Мрачная история острова определенно не отпугнула Роли. Если бы она и Джейк знали о ней заранее, неужели это помешало бы им приплыть сюда и пережить вот такие моменты? Наверняка есть возможность наслаждаться этим островом, сохраняя уважение к его прошлому. Ей не нужно забывать и не нужно прощать. К тому времени, как был сбит и вскрыт четвертый кокос, озабоченность улетучилась, растаяла в жизненной силе, исходящей от Джейка, как туман на солнце. Так же она любит его и его способность все исправлять. Позже, тем же вечером, под восходящей луной, они с Джейком поплыли к Стелле и Питу на ласточку. Температура упала на благословенные пару градусов ниже дневного максимума, Море на якорной стоянке было неподвижно. Виржини Первой выбралась из шлюпки, взяв у Джейка термосумку и кокос, накрытый срезанной верхушкой в качестве крышки. «Местный эквивалент вина для хозяев», пояснила она, вручая кокос Стелли. Кокпит у «Ласточки» был еще меньше, чем у путеводной звезды, и пришлось пригнуться, чтобы пройти под низкий навес, который Пит и Стелла соорудили для защиты от солнца в течение дня. На диваны были накинуты узорчатые ткани, А гирлянда светодиодных лампочек создавала расслабляющую атмосферу. Не то чтобы на амаранты требовались ухищрения, чтобы расслабиться, но получилось красиво. Виржини села рядом с Джейком и передала ему пиво. Он потянул за колечко и поднял банку в тосте. За хороший день? Остальные последовали его примеру. «Здесь каждый день хороший», — сказал Пит. Джейк откинулся на спинку дивана, обняв Виржини и она уютно устроилась в сгибе его локтя. За ужином она рассказала ему о каторге. Он уважительно выслушал ее и согласился, да, это ужасно. Затем плавно перевел разговор на что-то другое, и она была рада оставить эту тему. Джейк отхлебнул пиво. «Сколько раз вы здесь бывали?» — спросил он Стеллу и Пита. Стелла встала и принялась искать что-то в одном из карманов кокпита, доставая то тюбики с солнцезащитным кремом то эластичные тросы дыхание у нее сделалось хриплым вержиня подалась к ней тебе нехорошо стелла вытащила из кармана пластиковый ингалятор и дважды прыснула себе в рот удерживая лекарство в легких ничего страшного просто легкая одышка сегодня пройдет подождав пару секунд села пит забрал у нее тюбики с тросами и сунул их обратно в карман «Стелла, который раз мы здесь? Четвертый?» Она кивнула. «От кого вы услышали об Маранте? спросила Виржини. «О тролли, ответила Стелла. Ее голос уже звучал лучше. «Мы познакомились с ним и Кристиной в Порт-Брауне, разговорились в баре. Сами-то мы собирались в Таиланд». «Мы тоже. Вот только нашего старого австралийца звали Терри, а наш бар находился в нескольких днях плавания к югу». Стелла залилась своим звонким смехом. Роли и Кристина приезжали сюда из года в год. Они познакомились уже не молодыми людьми, и после того, как Кристина вышла на пенсию, купили лодку и отправились открывать мир. А когда нашли это место, Роли оказался в своей стихии. Пит сдвинул бейсболку на затылок. Этот парень знает об охоте и рыбалке почти все. Кристина вроде бы вернулась в город. Стелла поправила за спиной подушку. Подолгу жить на яхте тяжело. Роли другое дело. Он родом из Буша, всю жизнь проработал на фермах, привык к природе, к пустоте и тишине. А Кристина городская, работала учительницей в Мельбурне. Думаю, она решила, что ей просто хочется чуть больше нормальности. Почему же он не поехал с ней? Стелла покачала головой. Вы скоро поймете, что Роли не любитель делиться эмоциями. И это, наверняка, не пошло на пользу его отношениям с Кристиной. Но когда мы встретились с ним через год, я видела, что на самом деле он раздавлен. Однако не думаю, что он когда-нибудь захочет вернуться в Мельбурн. Жизнь дикарем всегда была его страстью, его мечтой. «Что-то определенно тянет вас всех сюда снова и снова», — заметил Джейк. Пит кивнул. «Да, нечто почти физическое, вроде притяжения где-то глубоко внутри. Но это больше, чем просто красота». Что-то базовое, инстинктивное, первобытное? Черт, не могу подобрать слово. Вержини хотелось сказать, что уж ей-то объяснять не нужно. Она чувствовала то же самое. Это невыразимое притяжение, желание чего-то, потребность заполнить пустоту внутри о существовании, которое она даже не подозревала, пока не увидела ту карту. «Зов дикой природы», — произнесла она. Глаза Питера расширились. «Точно». «Вот именно! Верно, Стелла?» Но Стелла рассеянно вертела кольцо на своей банке. «Что с тобой?» — спросил Джейк. «Не поймите меня неправильно?» — заговорила Стелла. «Я люблю амаранты, но... Кое-какие мысли порой мешают мне прочувствовать, как нам повезло, что мы здесь». Она положила руку на низ живота и быстро глянула на Пита. «Говорят, мы не понимаем, насколько сильно чего-то хотим...» пока не упустим возможность получить это. Так вот, это полная херня. Отчаянное желание может причинять одинаково сильную боль, и когда еще есть надежда, и когда надежда потеряна. Она провела рукой по лицу, посмотрела на море. Вержини привстала, собираясь подойти к ней, но Пит жестом показал, чтобы она оставалась на месте. «Мы думали, что приезд сюда поможет», сказал он, обращаясь к своей банке лагера. Говорят, стресс бывает причиной, а мы очень хотели. Здесь чуть ли не самое расслабляющее место на планете. Но, видимо, просто не судьба. Он поправил бейсболку. Пары часто распадаются в такой ситуации. Он посмотрел на Стеллу, та слабо улыбнулась ему. Но только не мы. Вержини и Джейк еще не говорили всерьез о детях. Лишь время от времени строили догадки, как будут выглядеть их малыши, в кого пойдут характером и привычками, будут ли больше походить на него или на нее? Она полагала, что Джейк хочет детей, да и она тоже, хотя сильного желания или тикания часиков пока не ощущала. Она словно ждала момента истины, когда убедится, что готова стать матерью. Или счастливой случайности. А может, и того, и другого одновременно. Со стороны Санта-Марии послышалось громыхание, громкое в вечерней тишине, и все четверо повернулись к Катамарану, радуясь предлогу отвлечься. В кокпите горел свет, озаряя Витера и Терезу, двигающихся вокруг стола. Оба оделись к ужину, хотя были только вдвоем. «Он вам не говорил, чем занимается?» — спросил Пит, глядя на Санта-Марию. «Нет», — ответил Джейк, — «но, кажется, много путешествует». Упоминал Индию, Богам и Южную Америку. Вроде бы еще Анжуан. Дескать, туда держит путь. Серьезно? Суровое место, можно сказать, криминальный рай. Не думал, что ему такое по душе. Хотя здесь, по-моему, для него слишком тихо. Да, я тоже так подумал. Впрочем, может, он скрывается? Ничего себе. Наркотики? Да кто же знает. Вержени потрясенно переводила взгляд с Джейка на Пита. Как они могут даже воображать такое? Это же просто смешно! Ой, да ладно, сказала она. Если у него большая лодка, это еще не значит, что он бандит. Ох, Ви, Джейк привлек ее к себе. Ты такая доверчивая, видишь в людях только хорошее. Она отстранилась, чтобы посмотреть ему в лицо. И что в этом плохого? Ее голос повысился, и, не желая показаться истеричкой, Она постаралась заговорить спокойнее. Витер, может быть, кем угодно, хотя бы. Даже не знаю. Вержи не замешкалась. Действительно, а чем он зарабатывает на жизнь? После их первой встречи ей не приходило в голову спросить снова. Может, он бухгалтер? Стелла фыркнула. Очень успешный бухгалтер. Чем бы он ни занимался, сказал Пит. Люди с такими лодками обычно предпочитают места погламурнее». «На других посмотреть и себя показать в таком духе». «Особенно Пит!» Стелла шлепнула его по руке. «Что? Ты же не знаешь, что я собираюсь сказать? Может, что-то хорошее?» Стелла смерила его взглядом. «Ну да, как же?» Пит ухмыльнулся. «Пятнадцать лет уже вместе видят меня насквозь». Он поймал взгляд Джейка, и тот рассмеялся. Все трое заговорщицко переглянулись. Вержини спросила себя. Она что-то не понимает?» «Ну так что?» Спросила она. «Пит просто хочет сказать, что за всем этим, возможно, стоит вовсе не союз по любви», объяснила Стелла. «Зачем за всем?» Пит хмыкнул. Они с Джейком захихикали, как школьники. «Ой, да будет вам!» Отмахнулась Вержени. «То, что она намного моложе, и да, очень красиво, не означает, что она его не любит». Колючесть, которую не скрывала Тереза, То, как она бросилась разнимать почти сцепившихся Витера и Джейка, что это, как незащита любимого мужчины? Джейк притянул ее к себе. Вержини было засопротивлялось, но потом приникла к его плечу. По крайней мере, у всех поднялось настроение. «Вы ужасные!» Пит открыл второе пиво. «В прошлом году у нас здесь была лодка, компания молодых турок. Парни с длинными волосами, все в традиционной одежде, ну вы поняли». Вели себя почти чопорно, держались особняком. Но Стелла, — он взял ладонь жены и покачал ее, — решила, что они — компания трансов. — Нет, — опешила Виржини. На этот раз Стелла ударила Пита в грудь. — Я была права! — И как ты узнала? — поддразнил ее Джейк. — Вот и я спросил то же самое, — сказал Пит. Стелла подмигнула Виржини. — Назовем это женской интуицией хотя я видела, как один из них вышел из воды голым. Ни за что не променяла бы то, что у меня есть, на это. Виржинира рассмеялась. «Кстати, насчет обмена», — сказала она. «Слышала, вам нужно поменять топовый огонь. Джейк отлично лазает. Давайте он завтра взберется на вашу мачту, а вы потом покажете нам лучшие места для рыбалки». Лицо Джейка просияло. Она знала, что идея уехать во многом привлекала его возможностью стать кормильцем их семьи. Ему нравилось воображать, как сам будет добывать им еду. Несколько месяцев назад он сказал ей об этом, проткнув пленку контейнер с готовыми куриными грудками и подцепив одну ножом. Настоящую еду, добавил он тогда. Не это. Отличная мысль, ответил Пит. По рукам. Позже, когда они медленно возвращались к своей яхте, Джейк все еще улыбался. Ты чего? Спросила она. Да, так. Он потянулся назад, чтобы переключить мотор на нейтраль, и последние несколько метров шлюпка скользила по черной воде в тишине. Просто очень рад, что мы здесь.